Глава 55. Я почувствовала, что злюсь всё сильнее. В то, что падения были случайными, упорно не верилась. Чтобы успокоиться, я отправилась в соседнюю комнату и начала медленно, тщательно наводить себе кофе. Второй раз сладить с кофемашиной было ещё легче. Похоже, скоро это будет получаться автоматически. Внезапно на границе зрения мне почудилось шевеление. Резко обернувшись, я увидела ужасающее зрелище. Из стены торчала жуткая, зубастая морда, рассматривающая меня с плотоядным одобрением. От одного и этого можно рухнуть в обморок, если бы не одно «но». Морда очень знакомо выглядела и очень знакомо мерцала. «Умка», — хрипло уточнила я, пытаясь унять сердцебиение и недоверчиво разглядывая внезапную гостью. Голова совсем по-человечески дёрнулась вверх-вниз, обозначая кивок. Ты что тут делаешь? Рур знает, что ты здесь. Она мотнула головой. Понятно. Бох ты мой, мы что, сейчас просто разговариваем с жуткой тварью, и она прекрасно понимает всё сказанное? Умка, а тебе не кажется, что лучше бы вернуться к хозяину? Думаю, он расстроится, если обнаружит твою пропажу. Она сокрушённо вздохнула. Видимо, ей нравилось тут лазить и изображать призрака. Кстати, очень похоже, особенно когда она вот так мерцает. В этот момент снаружи из приёмной послышался шум. Кажется, кто-то вошёл. "Эй, есть кто?" раздался недовольный голос. Пырща. Я аж подпрыгнула. Ещё только его сейчас не хватало для полного счастья. Если он увидит эту зубастую химеру, то наверняка прикажет обыскать всё здание сверху донизу или облаву устроит, или меня обвинит в разведении опасных тварей, чтобы скармливать им конкурентов. С него станет, особенно если обнаружится, что на меня химера не нападает. Сиди тут. Тебя никто не должен видеть, шёпотом рявкнула я Умке и пригрозила на всякий случай: "А то Руру -ру расскажу, и он будет очень тобой недоволен". Кажется, она прониклась. По крайней мере, Уныла повеселила морду. Я подхватила кофе, чтобы оправдать своё опоздание, поскорее выскочила в приёмную и едва не наткнулась на Пырщака, который уже обошёл стойку и собирался войти в кухоньку. Он затормозил передо мной в последний момент, а то непременно оказался бы облитым горячим кофе. Честно сказать, я не слабо так струхнула, представив, что было бы, войди он и застань меня беседующей с химерой. Отрезка нахлынувшего страха на мгновение заколола кончики пальцев. Кофеёк мне принесла. Одобрительно кивнул Пырщ, явно насладившись испугом на моём лице, и отобрал чашку. Напиток жалобно блеснул в свете ламп. Ах ты ж паразит такой. Не напиток, конечно, а Пырщ. Натуральный паразит! Как назойливое кусачее насекомое, которое только и норовит присосаться и чужой крови попить. И вроде не смертельно, но бесит страшно, и тело потом от укусов чешется. Не сводя с меня глаз белобрысый гад сделал хороший глоток и оскалился. Улыбкой назвать это явление просто не поворачивался язык. Превосходно. Мерзко причмокнул он и кивнул на диван. Поболтаем по-дружески, моя дорогая подопечная. Конечно. Чересчур охотно согласилась я, горя желанием оттянуть его от комнаты с сумкой. Мне ещё пришло в голову, что она вполне могла бы его покусать или даже разорвать на части, и хоть отделаться от куратора хотелось, но для меня подобный исход имел бы последствия. Я ещё помнила, что он заявил экзаменационной комиссии: "Меня назначили вовсе не вы, а те, кто значительно выше вас уровнем, и пока ему угодно, чтобы я оставался на этом посту, так оно и будет". Соответственно, могло так оказаться, что за прыщом стояли именно те товарищи, которые будут проводить финальное собеседование, а значит, его исчезновение, ведь нет сомнений, что Рур поможет оперативно избавиться от всех следов преступления, сыграет против меня. Может, его нарочно на меня натравили, чтобы понаблюдать, насколько я опасна. Такого нельзя исключать. Мы присели на диван. Он развалился с удобствами и... А я села на самый краешек, повернувшись к нему лицом, чтобы держать в поле зрения. Энергично и с явным наслаждением почесал в голову, что было уж совсем нехарактерно для порща с его тщательно уложенной причёской. Он ласково уточнил: "Ну и как тебе удалось провернуть этот трюк с уничтожением всех записей, а? Учти, в случайности я не верю. Правда, в одиночку совершить подобное вряд ли возможно. Значит, у тебя есть сообщники?" которым под силу организовать якобы естественным образом возникшую аварию, так? Не быс ещё надеялась, что и у меня не получится выжить. Не на того напоролись. Он снова почесал голову, отчего его причёска и вовсе утратила форму. На этом пырш не остановился. Он поставил чашку кофе на столик, а затем странно выгнувшись и запрокинув руку, с напряжённым лицом принялся ожесточённо корябить место между лопатками. У него там что, блоха бегает? Уточнить всё ли в порядке, я не успела. Пырщ внезапно вздрогнул всем телом, затем замер и выпучился мне за спину так, словно увидел призрака. Призрака? Здорво напрягшись от пришедшей догадки, я резко обернулась и успела увидеть неторопливо исчезающий в одной из стен приёмной мерцающий за умки. Вредная химера решила всё-таки глянуть на гость и удалиться, пока и снова не набросилась на неё с претензиями и угрозами рассказать всё рору. Вот, блин. Вряд ли теперь получится хоть как-то объяснить эту прыщу. Я обречённо обернулась. Ты это видела? отчётливо клацнув зубами, уточнил пырщ. Его голос звучал еле слышно и как-то, ну, удивлённо-пискляво. Нет, внезапно для себя ляпнула я и сама же оболдела. Видимо, это единственный безобидный ответ, который в напряжённой ситуации смог родить мой ищущий решение мозг. О чём это вы? Там была жуткая тварь. сглотнул пырщ, временно растеряв всю свою уверенность. Пы- Пырисок. Где? С непроницаемым лицом профессионального шуллера уточнил я. В офисе? Получилось вполне правдоподобно, по крайней мере, пырщ поверил. Наверное, решил, что никто в здравом уме не может не перепугаться дайкоты при виде столь ужасного существа. Правда, спокойнее ему от этого не стало. Испуганно оглядевшись, побледневший куратор пришёл к единственному напрашивающемуся выводу. Мне надо к доктору. Похоже, это последствия аварии. Пробормотал он, с трудом встал с дивана, пошатнулся и неуверенно двинулся к двери. При этом он сам, кажется, не замечал, что продолжает непрерывно почёсываться. Я сделала такой вывод из-за того, что в некоторые места в приличном обществе чесать явно не полагалось. и болезненно заботящийся о репутации Пырш в сознательном состоянии делать этого бы не стал. После его ухода наступило затишье. В офис никто больше не заглядывал. Народ словно предупредили, что сюда лучше не соваться, а иначе заставят о цвете белья рассказывать или за призраками наблюдать. Да и полы тут скользкие и в невидимых ямах. Кавалер из соседнего офиса тоже не возвращался. Видимо, его отправили в какую-нибудь магическую лечебницу или домой. Впрочем, меня это только порадовало. Как-то утомили неожиданные посетители. Умка, кстати, тоже не показывалась. Наверное, вернулась к хозяину. Надо будет сказать Руру, чтобы сделал ей внушение. А то и ж повадилась разгуливать, где попала. В обед я, поразмыслив, решила воспользоваться службой доставки и заказать еду. Оплатить её вполне можно было и с моей недавно обретённой карточки с зарплатой, но мне показалось, что после выхода к Рура смело можно рассчитывать на компенсацию. Стоило только девице на том конце провода услышать код, как она с неожиданным уважением в голосе попросила подождать и переключила меня на какого-то мужичка. Он хрипло осведомился, чего я желаю, и выслушав нескромный заказ, невозмутимо заверил, что всё будет в течении 10 минут. Где-то минут через 7 явились два официанта с какими-то коробами в руках, уточнив у меня, где кухня, Они споро сервировали стол, причём красивые посуды из тончайшего фарфора, поставили цветок в небольшой вазочке и даже свечу, после чего пожелали приятного аппетита и испарились, так и не уточнив, куда мне потом деть посуду. В общем, ела я с шиком. Салат с креветками и крем-суп оказались выше всяких похвал, а такой вкусной итальянской пасты пробовать мне ещё не приходилось. Примерно через час официант явились снова. Осведомились довольны ли я обедом, ловко убрали со стола и снова ушли. Неплохо. До вечера клиенты лично больше не являлись, разве что пару раз приходили суровые молчаливые грузчики и сгружали в указанное мной место предметы искажённой мебели, массивные и не очень. Видимо, это был привет от Красанов, которые во время чистки активно продавали мои услуги. Интересно, что мебель упаковывали во что-то вроде застывшей мыльной пены. определённо нанесённый магическим образом, которое то ли обездвиживало, то ли замораживало предметы, да к тому же защищало от повреждений и при этом сползало от одного моего прикосновения. Должно быть, на улице грузчикам приходилось набрасывать на предметы простенькую иллюзию, чтобы не вызывать вопросов у прохожих. Впрочем, заклинание такой иллюзии было среди бытовых чар, так как не требовало особых усилий и затрат магии. От нечего делать. Я попробовала починить небольшой кофейный столик, Явно дизайнерский, надо же было испытать, будет ли сбоить магия, если использовать шуршура. Для начала, конечно, следовало перенести столик в кухоньку и плотно закрыть дверь, чтобы никто не вошёл. Вдруг попадётся какой-то бесшумный и бесс церемонный посетитель, который обойдёт стойку и ломнётся прямо сюда. К сожалению, от первого же прикосновения пена сползла, и столик тут же начал вздыхать и тоскливо подвывать, надувая пузырём столешницу. Переносить его пришлось под эти звуки. Что удивительно, народ из соседних офисов не набежал с уточнениями, кто это там воет так жалосливо. То ли в здании полном магов такие явления обычное дело, то ли здесь была хорошая звукоизоляция. Запершись в кухоньке, я вызвала шуршура. Стоило питомцу сесть на столик, как тот затих и привычно пошёл по мехам. Поначалу казалось, что всё в порядке. Предмет мебели явно начал возвращаться в прежнюю форму, столешница вздулась, И я воодушевлённо подумала, что зря паниковала. Однако же и два питомца слез, ножки у столика вдруг задрожали, он взвизгнул и заметался по комнате, пока не нашёл единственное укрытие, в которое собственно и забился. Ну отлично. Выходит, всё-таки не сработала моя стратегия. Достать его не представлялось возможным, так как стоило только протянуть к нему руку, как он начинал истерично визжать так, что звенели стёкла. Ты тоже не справился. Расстроена, сказала я шуршуру. Эх, жаль. Он возмущённо взлетел на уровень моего лица и ткнул в меня лапкой. Что? Хочешь сказать, я виновата, что он на стол, под стол спрятался? Как бы это странно ни звучало, но ведь это и так понятно. Питомца отрицательно помотал головой, подлетел ещё ближе, постучал лапой по моему лбу. Не поняла? Намекаешь, что у меня крыша поехала? Нет? Тогда что? Мне надо о чём-то задуматься? Он кивнул, а потом мотнул головой. В смысле, да, но нет. Дело в мыслях, но думать не надо. Питомец горяче закивал. Стоп. Мне не надо думать. А о чём я таком подумала, что почти выпрявившийся столик снова взбесился? Разве что о панике. Была мысль, что зря паниковала. Получается, из-за сбоя в моей магии случайные мысли начали вносить искажения в процесс. «Хм, в этом есть логика. Давай-ка вот как поступим. Я уйду отсюда, чтобы не мешаться, а ты всё сделаешь сам. То есть просто сядешь сверху и дождёшься, пока материя вновь не затвердеет. Только постарайся слезть в нужный момент, пока она опять не начнёт искажаться». Шур-Шур с достоинством кивнул. «Похоже, чем дольше мы с ним находимся вместе, тем сильнее влияем друг на друга. У меня вот магия и защитное поле появились, а он стал каким-то необыкновенно умным». Такими темпами скоро говорить научится. К счастью, в этот раз всё получилось. Мне осталось только достать обездвиженный и восстановленный столик из-под большого обеденного стола и порадоваться. Кажется, сегодняшние заказы на починку всё-таки будут выполнены. Оставшиеся предметы мы восстанавливали так. Я стояла на стреме в коридоре, а шур-шур чинил в приёмной мебель. Ведь не перетаскивать же её в кухню. Тяжело всё-таки своими руками, а магией пользоваться пока нельзя. До конца дня больше ничего особенного не происходило, и я расслабилась. Но всё-таки, как выяснилось, ещё один посетитель сегодня забрёл к нам уже совсем под закрытие. Пожалуй, именно его я ожидала увидеть меньше всего.